Глава первая. Возвращение. Тремя неделями ранее. в а с и л и с ы Новок, я ваш сопровождающий, мистер Тортон. с м и р и л меня дружелюбным взглядом один из папочкиных клерков в строгом синем костюме, с гораздо большим интересом остановившись на моем немногочисленном багаже. И его можно было понять. Когда все нажитое имущество двадцатилетней девушки умещается в один чемодан, это должно быть странным. но я уже п р и в ы к л к подобным взглядам. к а ч у из самого детства, из больницы в больницу. Из пансиона в пансион. Я научилась обходиться лишь самым необходимым, отказываясь от кучи ненужного барахла. — Рада знакомству, — ответил о на н протянутую мужскую ладонь и типичную американскую улыбку, в то время как за моей спиной раздраженно пыхтел Марк. Неожиданный звонок от отца и новость о том, что я срочно должна прилететь в Лос-Аншелес, д застегла нас обоих врасплох. Но если я приняла ее более-менее спокойно, осознавая, что надолго там не задержусь, и вскоре снова буду сосуну подальше с глаз д о б о й то Марко с самого начала терзали нехорошее п р е д ч у в с т в и я отчего мой горячий итальянец просто не находил себе места, словно мы прощались навсегда. «Вот видишь, я ненадолго». Утешала парня, утонув в его медвежьих объятиях. Да из чего бы после стольких лет я вдруг стала им нужна? Василиса, не говори глупостей. Как бы там ни было, это твои родные люди, твоя семья. Семья, для которой я всего лишь гадкий утенок, о котором они предпочитают не вспоминать. Вот и покажешь им, что это не так. Улыбнулся Марка, и в его глазах стало совсем мало смеха. т о ж е давно превратилась в прекрасного лебедя. К тому же почти вылечилась. — Вот именно, почти. Док предупреждал, что в моем состоянии нельзя бросать поддерживающие процедуры. Так что увидишь, я скоро вернусь. — Хотелось бы верить, — прошептал он с грустью, после чего со всей нежностью обхватил мое растерянное лицо и оставил прощальный поцелуй на губах. На что прежде никогда не решался. Сердце в груди принялось отбивать чечетку. — Просто обещай звонить каждый день. Ну, или хотя бы писать. Обещаю. Покидая лечебницу на острове и с к и я где за последние годы удалось достигнуть существенного прогресса в борьбе с моим врожденным недугом, ощущение было такое, словно я покидаю свой дом, а еще людей, ставших мне настоящей семьей. Что ждало меня в городе Ангелов, где я когда-то родилась, забрав жизнь собственной матери? Я не знала. Но радушного приема заочно не ждала. Молчаливый и улыбчивый мистер Тортон оказался прекрасным попутчиком. Едва мы сели на паром, чтобы добраться до Неапля, о я звучно з а х л ю п а л носом, то и дело оглядываясь в сторону острова. Мой сопровождающий не стал приставать с пустыми разговорами и не пытался залезть в душу. Вместо этого мужчина по-отечески погладил меня по спине, как когда-то делал а бабушка. А еще в нужный момент подхватил мой чемодан И словно по волшебству решал все организационные вопросы с документами и билетами. Многочасовой перелет через океан — вот что стало для меня и моей спины настоящим испытанием. Даже места повышенной комфортности и раскладывающиеся кресла не спасали. Пока мистер т о р т о н похрапывал сладким сном м л а д е н ц е м я только и делал, что устраивал растяжку и принимал по графику специальные препараты, чтобы не завыть волка. Наконец мы приземлились в Лос-Анджелесе. Город встречал рассветом. Нас на специальной площадке ожидал частный вертолет и сам отец, чье появление повергло меня в шок. Раз нежеланное чадо удостоилось такой чести, на то должна была иметься веская причина. Как добрались? За годы, что мы не виделись, он почти не изменился. Все та же форменная улыбка на г о д к о в ы б р и т о м лице. светлые костюмы, темные очки, скрывающие его лукавые глаза. Только седых волос до голове со временем прибавилось. — Спасибо, хорошо, мистер Аллен. Тут же отозвался Тортон, передавая меня, как какую-то собачонку, из рук в руки. — Пожалуйста, доставлено в целости и сохранности. — Здравствуй, пап. Он не ответил приветствуем, и уж тем более не назвал меня дочерью. Никогда не называл. — Мой отец Аллен Новак. И смотреть-то дольше трех секунд на меня не мог. Но даже за это время я обычно успевала ощутить на себе его презрение, словно виновата в самом факте своего существования. Пришло время войти в семью, Василиса, и вернуть долги за все, что я делала для тебя эти годы. Безапелляционным тоном поставил он меня перед фактом, пробежавшись к а к и м т о странным оценивающим в з г л я д о м по моей хрупкой фигурке и волосам, собранным в косу, словно разглядывал товар. — Идем. У нас не так много времени, а р а б о т а полно. Сухо кивнул в догонку, тут же развернувшись. Следом за отцом я залезал в вертолет, куда уже погрузили мои скудные пожитки. Вертушка заработала лопастями, разгоняя клубы пыли, и плавно поднялась в воздух. Мистер Тортон со свойственным ему немым сочувствием на прощение помахал мне рукой с удаляющейся вертолетной площадки, на что я с благодарностью ему ответила. Мне же только оставалось гадать, что значит войти в семью и вернуть долги. А главное, надолго ли все это затянется? — С конвейера наших фабрик сходит лучшая обувь в мире, — заверял отец, первым делом затащив меня после многочасового перелета не в какую-нибудь кафешку для завтрака или домой, чтобы разобрать вещи и хоть немного прийти в себя, а прямиком на производство. — Нет. В этом и был весь а л е н Новак. До мозга костей одержимы своими идеями и работой. Если быть объективными, обувь действительно была неплохой. Но до мировой известности парижских подиумов нам было еще плясать и плясать. — А знаешь, кому мы всем этим обязаны? Уже который год задавал он один тот же вопрос и всякий раз с удовольствием на него отвечал. — Правильно. Твоему прапрадеду. Доброславу Новак. Нам сейчас не было бы Ралнах, если бы не его лучший друг, Густав Каминский, оказавшийся подовым предателем, как и все его семейство. Об этом отец тоже никогда не упускал возможности напомнить. А еще о том, что проклятые Каминские на открытии прадеда построили не менее успешный бизнес и всячески портят новокам жизнь. Слышали о Монтеке и Капулете? У нас примерно так же, только в тысячу раз хуже. Все началось еще лет сто назад, когда наши прадеды изобрели новый способ выделки кожи и вместе мигрировали из Польши в Соединенные Штаты Америки. Даваться в подробности не стану. В отличие от своего подкованного семейства, в этих вопросах я не сильна. Знаю лишь, что когда дела у них пошли в гору, а фабрики стали открываться по всей стране одна за другой, наши прадеды что-то не поделили и р а з р у г а л и с ь вдрызг. Еще в детстве бабушка рассказывала, что дело было не только в бизнесе, но и в женщине. Как же без этого? Что случилось между ними на самом деле, уже никто никогда не разберется. Столько лет кануло, и сменилось несколько поколений. Вот только вражда между Новок и Каминскими стала передаваться буквально с молоком матери. А с развитием бизнеса и новыми технологиями вышла на принципиально новый уровень. никогда не забывай о своих корнях и о том что ты новк в этом твоя суть и твое предназначение завершил свою воодушевляющую речь отец возле мемориала с тем самым первым ботинком сошедшим с конвейром е второй ботинок по семейной легенде когда то прихватил с собой с предатель густав каминский в чем его лживые потомки до сих пор не сознались автомобиль п р и п а р к о в а л с я у огромного белоснежного дома которому я была за всю историю Лишь пару раз, и ту со всем ребенком. Нас уже встречали, чему я снова оказалась крайне удивлена. — Вот это ты вымахала, л и с к а С порога набросилась на меня Рэйчел, заключив о б ъ я т и я Сама сестра за то время, что мы не виделись, не особо изменилась. Лишь ее когда-то длинные волнистые волосы превратились в аккуратную короткую стрижку, отчего скованные лица будто бы заострились. — Здравствуй. Обняла девушку в ответ, все еще не п о н и м а ю с чего вдруг она прониклась ко мне такой любовью. Нет, конечно, так было не всегда. Еще детьми отец собирал нас всех вместе на каникулы где-нибудь за границей. Рэйчел была подростком и действительно относилась ко мне с каким-то особым теплом. Или просто жалела. Даже разъехавшись по разным странам, мы продолжали созваниваться, болтая обо всем часами напролет. Но разница в шесть лет дала себе знать. И когда сестра повзрослела, звонить мне, а уж тем более отвечать на мои глупые сообщения, стало все реже. Так мы и скатились до нелепых рождественских открыток. Рэйчел и Тайлер, наш брат, были двойняшками. Внешне они походили на отца. Я же, со слов бабушки, все больше н а п о м и н а л маму. Тай, который никогда не питал ко мне особых родственных чувств, тихо подпирал дверной косяк. наблюдая за нелепым семейным воссоединением со стороны. За последние годы он возмужал, раздался в плечах, лишь вдумчивый прищур лукавых глаз, такой же, как у отца, и нахальная полулыбка у выдавали в нем прежнего сорванца и шалопая, каким я успела его запомнить. «Должно быть глупо, но где-то в глубине души я все еще побаивалась брата». Ведь это из-за него бабушка, едва похоронив дочь, забрала меня, рожденную недоношенной, болезненной и очень слабенькой, с собой в далекую Россию. Она же и назвала меня Василисой. Убитый горем отец не особо сопротивлялся, не желая видеть меня перед глазами. Почему ей вообще п р и ш л в голову решение разлучить меня с родными, бабушка рассказала лишь перед смертью. Оказалось, шестилетний Тайлер, считая, что мама умерла по моей вине, Прямо в детской кроватке пытался придушить меня подушкой. Естественно, я никогда не говорил ему, что знаю об этом. Да и сам он вряд ли помнил. Какой спрос шестилетнего ребенка, переживающего смерть матери. Только всякий раз, когда брат смотрел на меня вот так, хладнокровно и свысока, не покидало странное ощущение, словно он готов повторить это снова. п о л ч а с я на завтрак. Столько же, чтобы переодеться и разобрать вещи. озвучил отец, сверившись с часами на запястье. — п о п у л я она только приехала. Дай ей хоть немного освоиться, прежде чем вводить в курс дел. Не будь таким букой, — з а к р у ж и л вокруг отца р э й ч е Тем более к Тайлеру приехал Джимми, ну, который из Нью-Йорка, и мы все вместе собирались на пляж. — Ладно, — скрипя сердцем, согласился отец со своей любимицей. — Но только один день. Поцеловав мужчину в щеку, и р э ч е л потащил меня куда-то на второй этаж. — А вот и твоя комната. Нравится? — Да, очень, — призналась я, обнаружив здесь же, у кровати, свой старенький чемодан. На фоне всей этой роскоши он выглядел каким-то неправильным и чужеродным. Поймав свое отражение в зеркале, которое шло едва ли не во всю стену, я с грустью обнаружила, что и я рядом с сестрой, модной и уверенной в себе, смотрю с ней лучше. Как долго еще ребенком я мечтала об этом дне, когда болезнь отступит, а отец заберет меня с собой и будет любить точно так же, как л ю б и т Рэйчел и Тайлер. Будет смотреть на меня и улыбаться, гордиться мной. Ведь все эти годы я действительно старалась, и шкуры вон лезла, чтобы получить хоть толику его одобрения. Вот только записывая меня на все эти странные онлайн-курсы в разные университеты мира и присылая профессоров для живого обучения, Я не была уверена, что он хотя бы раз интересовался моими успехами. По крайней мере, со мной об этом он никогда не разговаривал. Словно ему было абсолютно плевать. Когда в моей жизни появился сильный независимый Марко, я запретила себе даже мечтать о возвращении в семью. Словно у меня ее и не было. Если бы не авария на треке и длительная реабилитация, после которой одаренный гонщик все-таки сумел подняться на ноги, мы бы с ним даже не познакомились. И вот теперь, когда все только начало налаживаться, а наши отношения с горячим итальянцем стали перерастать во что-то большее, жизнь снова смеялась надо мной. Почему? Почему эти глупые детские мечты начали сбываться именно сейчас? Это что, какая-то шутка? Или все по-настоящему? Вещи из чемодана за с ч и т а н н ы е минуту п е р е к л ч е в а л и на полке огромного гардероба, где оставалось еще полно места. Когда же я встретилась с глазами сестры, в них ч и т а л о с ь явное непонимание. — Если хочешь, могу о н а л ж и что-нибудь из своего. — Нет, спасибо. Купальник и шорты у меня найдутся. Улыбнулась, чувствуя себя несколько неловко под ее напористым взглядом. — А для начала было бы неплохо принять душ. — Ладно. Если хочешь побыть одна, так и скажи, не стесняйся. Буду ждать тебя в столовой. Первый этаж направо. Тут же ответила на мой немой вопрос проницательная сестренка, прежде чем скрыться за дверью. Стянув футболку и джинсы я распустила в волосы и приготовилась отправиться в душ. Но тут мое внимание привлекло какое-то движение прямо у меня под носом. Окна спальни выходили во внутренний двор. Там, на лужайке у бассейна, не ожидая, что за ним кто-то наблюдает, Тайлер как раз дурачился со своим другом. Джимми кажется. Высокий, плечистый, темноволосый. На его фоне даже мой возмужавший брат несколько терялся. Подглядывая за парнями, нетрудно было догадаться, что каждый из них в свое время занимался каким-то видом борьбы. Их выдавали четкие и оточенные т движения. Но в ходу были и другие, совсем детские и забавные, вроде неожиданной щекотки. После серии захватов и раскатистого смеха, от которого даже у меня на душе стало неожиданно легко и спокойно, Джимми отправил моего своенравного братца купаться. И тот еще долго злился и ч е р т ы х а л с а выбираясь из бассейда в мокрой одежде. Засмотревшись на представление, я не з а м е т и л как вышло е из своего укрытия и замерла у полупрозрачной шторы. Ощутив на себе мой взгляд, Джимми оглянулся. Так он меня из-за с т у к у у окна в одном нижнем белье. Улыбка пугливой бабочкой тут же спорхнула с губ. Резко отпрянув, я прислонилась спиной к холодной стене и попыталась отдышаться. Будто марафон пробежал. а Пульс где-то в ушах отбивал чечетку, а недавнюю легкость сердца с п е н и л новое, незнакомое чувство. э т о т его взгляд, мимолетный, но такой наглый, самоуверенный, прожигающий. Он настораживал у меня. Да, я не имела особого опыта общения с мужчинами, не считая врачей и Марка, но привыкла доверять своей интуиции. И сейчас она говорила мне, держаться от этого парня подальше.